Глава 30. На Арбате в коммуналке. В Москве меня ждали большие изменения в жизни. Мама с мужем покинули комнату на Арбате и переехали жить на Кутузовский проспект. Я оказалась обладательницей роскошных апартаментов коммунальной квартиры в 21 квадратный метр окнами в сад. Открыла ключом дверь и увидела. Совершенно пустая комната. Ничего, кроме круглого стола с прожженным треугольником от утюга, тахтенка, стул, шкаф еще не антикварный, но уже довольно устаревший. Я села и заплакала от обиды, что мама мне совсем никакая не опора, от бедности, от страха перед жизнью, от ощущения пронзительного одиночества и сиротства. Одна Незащищенность. Ох, какая же незащищенность. Ну какая же незащищенность. Проплакала я все эти предложения и пошла на кухню проверить, оставили ли мне чайник, чтобы выпить чаю. Горячий чай произвел волшебное действие, повернул мой взгляд на жизнь в другую сторону. Я почувствовала себя счастливой хозяйкой и стала лихорадочно соображать, где достать денег и как превратить всю эту рухлядь во что-нибудь элегантное. Начался процесс метаморфозы. Через несколько дней со стен комнаты важно смотрели на меня новые красивые обои. Сияли стекла окон, блестел натертый пол. «Ах, какой паркет! Как в Павловске!» Накрахмаленная льняная скатерть лежала на столе, и от дуновения ветра шевелились новые прибалтийские занавески в крупную клетку. Въехал в комнату, модный тогда, на тонких козьих ножках радиоприемник Ригонда. Появились из магазина тарелки, вилки, ножи, ложки. Все, можно продолжать жить. И дальше поставить пластинку с песней в исполнении Рея Чарльза, Минуты счастья. После обретения территориальной независимости у меня появилась потребность быть дома и спать, спать, спать. Я устала от бесконечной нашей прыти с Андреем, от каждодневных бессонных ночей с розыгрышами, переодеваниями, питьем, курением, всплесками эмоций. Нервные клетки умоляли остановиться, хоть ненадолго. Знаменитому артисту, которого после бриллиантовой руки на улице узнавал каждый, полюбилась моя коммунальная квартира. Он стал приезжать туда как себе домой, забыв о Волковом переулке и об апартаментах на Петровке-22. Здесь, в коммуналке, в социалистическом гнезде из пяти комнат, Он стал абсолютно своим парнем. Выходил качающейся походкой ставить чайник на кухню, напевая какую-нибудь иностранную мелодию, со всеми здоровался, всегда почтительно приветствовал скульптурную кудрявую головку на старинной вешалке в коридоре под названием Пушкин отец. Делал ручкой двум амурам, висящим на стене, ждал очереди в душ. Перебрасывался нецензурщиной с соседом-балбесом, который смотрел на него, выходящего из ванной с полотенцем на плече, как на живое божество, что, однако, не мешало ему стрельнуть у божества трюльник на пол-литра. Квартира была веселая и солнечная. Артист подходил к общему телефону, стоящему в коридоре, и на вопрос: это аэрофлот? Отвечал. «Конечно, аэрофлот. Разве вы не чувствуете, что мы уже летим?» Стояло лето, июль. На кухне на доске я резала салат, а он готовил свое любимое блюдо – яичницу с зеленым луком. Обсуждали показ артистов из школы-студии МХАТа в нашем театре. Выпускники, однокурсники, акробатки играли мещанскую свадьбу Брехта. Это было все симпатично, но комплименты и восторги достались очень некрасивой, но бесконечно обаятельной артистке, которая не была занята в спектакле, а что-то непонятное изображала в лиловых колготках, натянутых на огромные ноги. В разные стороны разводились огромные руки, а на лице с остановившимися глазами торчал вопрос — А, что мне делать с этими нескладными частями моего тела? Она была очень выразительной фигурой и притягивала к себе внимание. Впредь она будет называться Галушей. голоша под аплодисменты влилась в трупу театра сатиры. В мещанской свадьбе вместе с акробаткой играла длинная, красивая артистка с зелеными волосами русалка. Течением принесло ее в театр Маяковского но через два года она постучится в кабинет к чеку, и... Но это уже через два года. — Таня, у тебя нож тупой, лук плохо режется. — Ты поточи нож об нож или об подоконник. Он мраморный. Таким образом я всегда точу ножи. Кружочками нарезанные помидоры, огурцы, зеленый салат, всякая травка лежали в большой плошке залитые маслом и выжатым туда лимоном. Только посолить. Андрей уже ссыпал в яичницу зеленый лук, выключил газ, и мы, прихватив с собой всю эту вкуснятину, почти бегом кинулись в комнату обедать. В Барвихе на высоком берегу Москвы-реки сидим на нашей любимой скамейке. Вокруг цветет шиповник, и голубеет бесконечная даль. Скоро конец сезона и отпуск. Я купил тебе купальник. Посмотри, нравится? И достал из своей сумки голубой купальник в бабочках. Андрюшенька, солнышко, миленький ты мой, как мне нравится. Спасибо. Завосхищалась я, а он сидел с довольным лицом, чуть улыбаясь, смотрел вдаль. Он вообще любил меня наряжать. Его внимание мне всегда было очень дорого. Приезжая со съемок, с концертов и с других стран, он мне всегда привозил разные вещицы. И платья, и рубашечки. Тогда они назывались комбинациями. И джинсы, и туфли. А вот теперь купальник. Я уезжала отдыхать на юг, в Гагры, а он с отцом на север в Пьярну, в санатории Эстония. Мария Владимировна оставалась в похре, одна, сидеть на даче. — Мне не нравится твоя идея поездки в Гагры. Почему ты не хочешь поехать в Эстонию с нами? — В Эстонии холодно, а меня замучили простуды. Мне необходимо погреться на солнце. И ведь я никогда не видела Черного моря. Надо на время расстаться, потому что так хорошо, что даже страшно. Видишь, мы уже понемногу отрепетировали нашу... Тут он сделал паузу и сказал наши отношения. И все-таки я боюсь. Я сам не знаю чего, но боюсь. Веди себя прилично, полушутя, сказал он. «Я же лечу не одна, вместе с Туровскими, а ты их знаешь, они надежные люди. Ты тоже поменьше кури, побольше молчи, не сутулься и...» Туровские — это пара, муж и жена. Галина — красивая блондинка с вишневыми глазами, актриса нашего театра, а он — физик, работал в институте Курчатова. Оба заядлые теннисисты. Летели они в Гагры с толпой друзей, физиков и журналистов. Но главную причину моего отъезда в Гагры я умалчивала. Не хотела причинять Андрею боль. Я знала, что Мария Владимировна находится в самой высокой степени бешенства по поводу восстания сына. Непослушание! Как он смел с ней жить в истории когда я запретила, он уходит из-под власти, он любит ее. Эти вопросы взрывались в ее голове. Власть над ситуациями, людьми, предметами была главной опорой, корнями ее существования на земле. Без них она могла обесточиться, заболеть и даже умереть, поэтому всеми силами она цеплялась за власть как цепляются за жизнь. Я знала, что она, не смыкая очей, пристально следит за мной своими острыми, блестящими глазами и готовит ответный удар. И, улетая в Гагры, я надеялась ускользнуть от Пелинга. Вот уже и конец июля, конец сезона, конец шелкового, розового, длинного шарфа который я обматываю вокруг указательного пальца. Мы в квартире на Волковом. Все места заняты. Прощаемся накануне отпуска. Выпив рюмку, кто-то говорит. Почему такой рефлекс? Как выпьешь, курить хочется. Как у собаки Павлова рефлекс <смех> на зажженную лампочку. Насчет рефлекса есть история, говорит Андрей. В этом подъезде у почтовых ящиков встретились двое. Мужик один с десятого этажа и на нафершпиленная дамочка. Познакомились, а она, мол, «Не зайдете ли ко мне в квартирку на второй этаж чайку попить?» Зашел, стал заходить, чайку попьет, потом к себе на десятый этаж поднимается. Удобно очень. Дамочка оказалась одинокая и с когтями. «Я тебя так люблю!» — говорит что хочу провести с тобой неделю, как в доме отдыха, чтобы ты никуда не выходил из квартиры, а я бы тебя обнимала и днем, и ночью. Он не мог устоять. Сказал жене, что едет в командировку на неделю. Жена его собрала, и он уехал на второй этаж. Вечером собралась компания с ее работы. Пили, пили, гуляли, потом все разошлись. Он переоделся в пижаму и только собрался нырнуть в постель, как она ему говорит. «Милый, вынеси ведро в мусоропровод». И он в пижаме уже поздняя ночь пошел выносить. Выбросил мусор в мусоропровод, вошел в лифт, нажал кнопку десятого этажа и позвонил в дверь собственной квартиры. А открыла заспанная жена, а он перед ней в пижаме, пьяный с пустым помойным ведром. Вот это рефлекс! Магистр для эффекта прощания заголосил свою любимую песню «Из-за острова на стержень, на простор речной волны». Пел громко белым голосом, как поют русские в деревне. Потом, чтобы запомнить эту ночь, и зная, как Андрей трепетно относится к видимым предметам, Он один за другим с балкона седьмого этажа стал вышвыривать складные стулья. Потом все вместе, в восторге от такого залихватского жеста, неслись гурьбой вниз, подбирали с улицы эти самые стулья, с такой же скоростью летели обратно в лифт, поднимались, вбегали в квартиру и опять швыряли складные стулья с седьмого этажа вниз, на землю. Светала, Устав от этой игры, я выкрикнула «Купаться! В Москве-реке!». Не успела я договорить слово «реке», как мы уже все сидели в двух машинах и ехали по направлению к Филевскому парку. Разделись и бухнулись в воду. Обновленные, свежие, после купания. Поднимаемся и идем мимо новостроек. Окна темные, улицы пустынные, город спит. И тут магистр складывает руки рупором и кричит, что есть мочи. Подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем. Этого нам показалось мало, и чтобы было что вспомнить. Мы помчались на Воробьёвы горы, Стоим кучкой в самой высокой точке Москвы, Мгновенно вынимаются из карманов деньги, Поджигаются, и мы восторженные, В которые уже раз условно кремируем изображенного на банкнотах Ильича. Комментарий. Маятник качнётся через много лет в другую сторону в коммунальной квартире, где мы с бешеным аппетитом ели яичницу с зеленым луком, где носились по коридору на кухню за чайником, где Андрею очень нравилось бывать, через много лет в этом подъезде на всех пяти этажах разместится редакция совершенно секретно, которую создаст Юлиан Семенов, а руководить ею будет Артем Боровик. После выхода книги «Андрей Миронов и я» Уже в другом месте в моей квартире раздастся звонок. «Здравствуйте! С вами говорит Артем Боровик. Я прочитал вашу книгу. Великолепно! Надо немедленно снять документальный фильм. Зайдите, пожалуйста, ко мне. Мы обо всем переговорим». Я спросила адрес. Он ответил. «Трубниковский переулок, дом 6, третий этаж». Через несколько дней я открыла дверь его кабинета. Это была комната, в которой я прожила 35 лет. Стояла зима, мы договорились, что дождемся натуры, весны для съемок фильма. А 9 марта 2000 года он трагически погиб.